Семь. Как я не старалась замедлить время, со дня похорон сестры пролетели уже три недели. Три недели я пролежала на ее кровати в нашей комнате, рыдая в простыне уже почти утративший запах лаванды и белого шалфея. Ее запах. В некоторые дни я спускалась на первый этаж и садилась перед камином на кухне. Смотрела на пламя и представляла, как сгораю в нем. Но не так, как наши предки. Ярость и жажда отмщения медленно пожирали меня, превращая в пепел ту, кем я когда-то являлась. Временами только гнев и напоминал мне о том, что я еще жива. Сегодня вечером после ужина бабушка раз за разом бросала на меня встревоженный взгляд и, перелистывая семейный гримуар, нашептывала заговоры на здоровье и благополучие. Ей была непонятно поглотившая меня ненависть. Жажда мести стала частью меня» такой же жизненно важной и незаменимой, как сердце или легкие. В течение дня я была примерной дочерью. Но как только наступал вечер, отправлялась бродить по улицам в поисках способа исправить чудовищную несправедливость. Никто не знал таинственного незнакомца и не видел прежде его смертоносного кинжала. Впрочем, возможно, люди не хотели говорить о нем из страха. День за днем гнев лишь усиливался. Темноволосый знал ответы на мои вопросы и я уже почти потеряла терпение. Начала молиться богине смерти и жестокости, обещая ей все, что угодно, взамен на помощь в его поисках. Но богиня не отвечала. «Добрый вечер, бабушка». Я положила комплект кухонных ножей на стол и присела. Родители настаивали, чтобы я каждый день проводила пару часов в ресторане. Как бы ни скорбели по Витории, мы не могли позволить себе закрыть ресторан больше, чем на неделю. А дальше, хотели мы или нет, Жизнь продолжалась. Мама по-прежнему, так же, как и я, плакала без конца. И папа справлялся с горем не намного лучше. Но они притворялись сильными ради меня. А я ради них приходила в ресторан и резала овощи, прежде чем снова погрузиться в печаль. «Эмилия, передай мне, пожалуйста, воск и засушенные лепестки». Немного воска и крошечная баночка с лепестками обнаружились в боковом ящике. Бабушка снова делала заговоренные свечи. И судя по цветам, белый, золотой и бледно-лиловый, заклинаний было несколько. На ясновидение, на удачу и для покоя. Но в этом месяце покоя не знал никто из нас. Полиция связала убийство моей сестры с двумя другими жертвами. Оказалось, что их сердца также были вырезаны, но подозреваемых и зацепок по-прежнему не было. Офицеры клялись, что занимаются этим делом со всем возможным рвением. Но пришли к нам для выяснения обстоятельств лишь однажды. В самом начале. И с тех пор не появлялись больше ни дома, ни в ресторане, и вопросов не задавали. Девушки умерли, жизнь продолжалась. Так устроен мир. Или так просто принято считать. Никого не волновало, что Виторию выпотрошили словно животное. Кое-где даже шептались, что, возможно, она это заслужила. Вела себя слишком вызывающе, самоуверенно, нагло и напросилась сама. Будь она поспокойнее и по возможно, до сих пор была бы жива. Можно подумать, кто-то вообще может заслуживать смерти, тем более такой жестокой. Когда сплетники нашли другой предмет для обсуждения, мы испытали некоторое облегчение. Мои близкие хотели оплакать сестру, не привлекая пристального внимания соседей и полиции. Шумные торговцы с рыночной площади приходили в наш ресторан, ели за нашими столами в надежде выведать хоть что-нибудь но наша семья давно в совершенстве овладела искусством хранить секреты. «Клаудия заглядывала», — сказала бабушка, прервав мои бесконечные раздумья. «Снова?» — я вздохнула. Представляю, в каком отчаянии находилась моя подруга, если осмелилась заговорить с бабушкой. Семья Клаудии практикует темную магию. К тому же нам нельзя общаться друг с другом из соображений безопасности. Поэтому наша дружба с самых ранних лет была источником напряжения для обеих семей. Звучит ужасно, но я избегала ее последнее время, так как еще не была готова разделить с кем-то свое горе и слезы. Зайду к ней как-нибудь. Угу. Я проследила взглядом, как бабушка повесила котел над очагом, вдыхая аромат смеси различных трав. Раньше мне нравилось наблюдать, как она этим занимается. А теперь мне с трудом удавалось вынести это зрелище из-за мыслей о сестре и временах, когда она упрашивала бабушку сварить особое мыло или крем. Витория любила создавать ароматы не меньше, чем я, смешивать ингредиенты для соуса. Часто садилась на это самое место и, склонив голову над очередным секретным зельем, собирала нотку за ноткой в очередной восхитительный парфюм. Обычно цветочный, с оттенком цитруса. А еще сестра часто добавляла что-нибудь пряное для гармонии. Восторженная создательница заставляла нас пользоваться новым творением до боли в носу. Как-то осенью она соединила в одном флаконе красный апельсин корицу и гранат и клянусь я даже смотреть на него больше не могу слишком тяжелые воспоминания я подошла к бабушке и поцеловала ее доброй ночи она глубоко вздохнула словно собиралась сказать в ответ что нибудь мудрое или утешительное но вместо этого лишь грустно улыбнулась спокойной ночи девочка моя приятных снов поднявшись по лестнице я оказалась в нашей пустой и тихой комнате, которая когда-то была наполнена радостью и смехом. Возможно, стоило бы вернуться вниз и заставить себя смотреть, как бабушка делает заговорённые свечи. Но веки наливались тяжестью, а в сердце была одна печаль. Я выскользнула из муслинового платья и надела тонкую ночную рубашку, стараясь не думать о том, что у Витории была точно такая же. Только на моей ленточке были голубыми, а на ее бледно-розовыми. Воздух был по-летнему горячим. Впереди меня ждала еще одна бессонная и беспокойная ночь. Я босиком прошлепала к окну и распахнула его. Вид городских крыш напомнил мне о том, что где-то неподалеку наверняка бродит убийца. Возможно, он выслеживает очередную жертву. Неподалеку завыл волк. Мне не показалось. Монотонный зловещий звук повис в воздухе, наводя ужас. Торопясь вернуться в постель, я уронила стакан с водой. Жидкость разлилась по полу и через щель потекла в тайник, о котором я совершенно забыла. Виктория хранила там всякую всячину. Засушенные цветы, записки от влюбленных в нее парней, очередные созданные ею ароматы и дневник. Я бросилась к тайнику, упала на колени и, обламывая ногти, вцепилась в дощечку, прикрывающую его. Внутри оказалось все, что я ожидала увидеть. Кроме прочего, там лежали... Игровая фишка с коронованной лягушкой на одной стороне и два листа плотного черного пергамента, перевязанной нитью того же цвета. Я промокнула их тканью ночнушки в надежде, что ценные для сестры мелочи не испортились. Развернув их дрожащими руками, я увидела на больших страницах золотую окантовку и заклинания, написанные блестящими чернилами. Никогда прежде мне не доводилось видеть гримуар, из которого они были вырваны. Понятия не имею, для чего предназначались эти магические слова на латыни, а также травы и цветные свечи из списка. Я отбросила листы в сторону и положила на колени дневник. Бьюсь об заклад, именно здесь таятся все ответы на мои вопросы. Чем она занималась в дни, предшествовавшие ее смерти? И кому ошибочно доверилась? Мои пальцы пробежали по потертой коже. Сознание наполнили болезненные воспоминания. Виктория часто писала в нем вечерами отмечая каждую деталь моих странных сновидений, рассказы Клаудии о подготовке тел в монастыре, заклинания и заговоры, рецепты новых ароматов и напитков. Уверенно она поведала дневнику все секреты, которые хранила от меня. Стоит только сломать замок, и они мне откроются. Но я колебалась. Вторгаться в ее мысли значит снова совершить насилие, от которого она и так уже пострадала. Поразмыслив о том, чего бы хотела от меня она, я словно услышала в голове ее голос, призывающий к действию. Сестра всегда рисковала, делала выбор, даже если он был непростым, особенно в вопросах, касающихся семьи. Чтобы узнать, кто ее убил, мне нужно шаг за шагом проследить ее путь. Глубоко вздохнув, я раскрыла дневник. Точнее, попыталась раскрыть. Его страницы были плотно склеены друг с другом. Я потянула сильнее, опасаясь, что вода испортила записи. Тетрадь не поддавалась. Даже когда я рванула со всей силы, ни одна страница не шелохнулась. И тогда мои подозрения, наконец, обрели отчетливую форму. Я прошептала особое заклинание и бросила щепотку соли через плечо на удачу. Но дневник не открылся. Только тонкая сине-фиолетовая паутинка опутала тетрадь, словно клубок колючей лозы. Сестра заперла дневник заклятием, используя магию, которая была мне абсолютно незнакома. А значит, она точно знала, насколько опасны были ее секреты.